Глава тридцатая. Курощение по темному. Встреча со старым знакомым показала, что мне еще есть к чему стремиться. Но в то же время я чувствовал себя гораздо увереннее. Как-никак справился с легендарным существом. А это было не так-то просто. А еще передо мной замаячила неплохая перспектива. Впервые за все время, проведенное здесь, Мне было предложено создать маску, вернее, начать это делать. Честно говоря, я пока не очень хорошо себе представлял, что это такое. В основном обрывки информации, услышанные от разных людей. Но даже исходя из тех крупиц, что были мне доступны, я понимал, это то, что поможет мне продвинуться дальше, и весьма серьезно. Если на совете мы все-таки примем решение уходить в сторону дальнего леса, А рано или поздно этому быть. Пригодятся все мыслимые и немыслимые умения. Кто как, а я намерен не только выжить, но и дойти до конца. С этими мыслями я добежал до болота, приветствуя ставших родными комариков. Как же все-таки хорошо, что они есть, и никто не может мне помешать заниматься своими делами. Если, конечно, у него нет защиты от магии. В первую очередь, мне, конечно же, не терпелось испытать новые навыки. Прокачка должна быть разнообразной. Я усмехнулся, поняв, насколько грубовато это звучит, учитывая то, что она в себя включает. Никогда прежде не задумывался, что думают здешние монстры. А ведь это, пожалуй, целый кладезь для философов. Вот я, например, считаю, сколько раз я умер. Не знаю зачем. Может быть, просто потому, что могу... Или потому, что раньше о таком даже и подумать было нельзя. А может быть, это просто такая реакция моей психики на происходящее изменение. И вообще, я потихоньку схожу с ума. Да уж, лезут же в голову такие мысли. Интересно, а что думают остальные? Люди или даже обычные монстры, за которых мы получаем опыт. Что они чувствуют и чувствуют ли вообще? Вот скажем, мои старые знакомые каппы. И по виду и поведению их можно судить о некоем зачаточном разуме. Особенно если говорить о шаманах. И вот я нападаю на одного из них, заранее обхватив каменной лозой и полностью лишив возможности двигаться. Потом жгу его огнем. А ведь это, помимо всего прочего, еще и прямо-таки нечеловеческая боль. А он, несмотря на содрогающееся от судорог тело, ни на секунду не оставляет попыток до меня добраться. Что же это? Его сознание и тело существуют отдельно друг от друга, и любые физические повреждения воспринимаются только как механические неполадки? Или это просто непредставимая для меня сила воли? И что после смерти? Они исчезают из этого мира насовсем? Или у монстров тут тоже есть что-то вроде надгробий? Или может быть цикл перерождения, как у тех же буддистов? Хм, интересная мысль. Надо будет расспросить кузнеца об этом. Вполне возможно, он что-то об этом знает. Как выяснилось, наш долговязый рыжий Дима обладает поистине бесценным запасом информации. В том числе и поэтому я считаю его одним из ценнейших членов нашего разросшегося отряда. Впереди затянутая болотно-рязкая вода слегка дёрнулась и разошлась в стороны. Верный признак того, что очередной каппа притаился в ожидании лёгкой добычи. «Вот с тебя-то, дружок, я и начну». Я замер, ожидая, пока моя жертва подаст еще один сигнал о своем существовании. Вот он. Вода пошла мелкой рябью, и, судя по направлению маленьких волн, каппа сейчас повернут ко мне лицом. Значит, надо его обойти. Можно это сделать быстро, воспользовавшись своими дополнительными конечностями. Но шум и брызги сведут на нет внезапность моего нападения. Да и запас земли на болоте пополнить будет сложно. Так что лучше оставить эту возможность на крайний случай. Лучше обойду его по старинке, выверяясь точностью каждый шаг, и постараюсь не производить лишнего шума. Кажется, с моей ловкостью у меня это неплохо выходит. Перестраховываясь, я сделал довольно большой крюк, не отводя взгляда от того места, где меня поджидал Каппа. Это было рискованно, так как болото кишело разнообразными монстрами, всех мыслимых расцветок, размеров и видов. Но, к счастью, мне повезло, да и Брюс непрестанно мониторит ситуацию. Правда, я чуть было не потерял из виду своего затаившегося противника, отвлекшись на картинки, пересылаемые мышем. Почему-то мне нравилось называть своего питомца именно так. Пусть это и могло бы покоробить ревнителей грамматики. Но уже вскоре знакомая рябь на воде выдала засаду. Для начала испробуем новые навыки в одиночном исполнении, чтобы просто оценить механику выжить из них максимум можно будет попробовать, когда разберемся с основами. Ошеломляющий удар. Подкравшись к монстру со спины, я незамедлительно применил один из своих недавно разученных навыков. копать от неожиданности взвизгнул, чуть не оглушив меня. Примечательно, что вопить он начал еще под водой, пуская пузыри, но вынырнул оттуда уже через полсекунды, разбрызгивая вокруг мутную болотную жижу в смеси с собственной кровью. Сила атаки, и без того уже не маленькая увеличилась в два с половиной раза. Этого хватило, чтобы полоска жизни монстра заметно сократилась. И добить его было уже делом техники. Но мне захотелось сделать это красиво, а заодно и проверить гипотезу о своей скорости. На секунду вспомнив о своих размышлениях по поводу судьбы погибших существ, я тут же отогнала от себя прочь неприятный образ Каппы, смотрящего на меня с болью в глазах. Даже головой встряхнул, чтобы уж наверняка. Да, я так и думал. Все это оказалось не более чем плодом разыгравшейся фантазии. А на самом деле, помесь лягушки и черепахи смотрела на меня с неприкрытой ненавистью и желанием отомстить. И не отомстить даже, а просто убить, как наглую мошку, вздумавшую из жертвы превратиться в охотника. Каппа вновь оглушительно заревел, обдавая меня почти осязаемой тухлятиной а я тем временем применил кровавый укол. Как я и думал, это оказалось не так просто. Попробуйте нанести ровно 10 ударов существу, которое крупнее вас почти в два раза, и к тому же еще постоянно скачет из стороны в сторону, размахивая кулачищами и пытаясь разбить вам голову. И это еще вполне обычный монстр не самого высокого уровня. Пару раз ему даже почти удалось, но я ради такого момента все-таки вызвал свои каменные конечности И теперь носился на них, как угорелый, практически не давая противнику возможности меня хоть немного задеть. И главное, вроде бы успевая уложиться в отведенное время действия способности. каппо утробно булькнул от ярости и взмахнул кулаком. Два. Три. В правой когтистой лапе появились две рваные раны. Четыре. Пять. Шесть. Мне удалось нанести врагу удар под ребра. Еще два пришлись на плечо и лопатку. Семь. Каппа начал двигаться заметно быстрее, пытаясь сбить меня с каменных ног. К счастью, моя скорость была несоизмеримо выше, и Каппа лишь сильнее злился, когда промахивался в очередной раз. Восемь, девять, десять. Тело монстра, до этого медленно, но затем надувающееся с каждым ударом, засветилось оранжево-фиолетовым. Я видел каждую вену, каждую артерию и малюсенький капилляр моего врага. Как будто по сосудам его текла пульсирующая энергия. Сам Каппан начал что-то подозревать. Скорее всего, он даже почувствовал боль или жжение. Потому что каждый его бросок, рывок или шаг сопровождался судорогой. И вот он уже завыл, оглашая окрестности чудовищно противными звуками и разбрызгивая по округе вонючую клейкую слюну. «Если в качестве пищи нам приготовят рыбу, я мужественно от нее откажусь». Видимо, блюдо из этого ингредиента в ближайшее время будут у меня прочно ассоциироваться с вонью изо рта каппы. Чудовище прямо-таки горело изнутри, из-за чего, по всей видимости, скорость его движений увеличилась настолько, что я даже на каменных своих ходулях теперь еле уворачивался от ударов. А вот это неприятный бонус, и хорошо, что я узнаю о нем заранее. Оставалось 10 секунд, И заряженную энергию, бушующую в крови капы, уже нельзя будет подорвать. Можно, конечно, и не тянуть до последнего, но уж очень мне хочется хотя бы на глаз оценить, насколько же выросла скорость монстра. И сейчас у меня есть для этого только один инструмент — я сам. И согласно моим, пусть обострившимся, но все-таки субъективным чувствам, тут можно говорить о приросте минимум в треть от базового. Много. Но прежде чем вынести окончательный вердикт о пользе этой способности, для начала посмотрим, что я могу получить за все эти неудобства. Три, два, один, бах! Ни одним словом в мире невозможно изобразить тот звук, который раздался, наверное, не только на все болото, но и на много сотен метров вокруг него. И это при всем при том, что маленьким его точно не назовешь. Я видел, будто в замедленной съемке, как вены и артерии каппы надуваются, буквально раскаляясь до бела, как они лопаются, скручивая обрывки кожи и ошметки мышечной ткани. А потом все в один момент буквально взорвалось, высвобождая энергию такой силы, что меня чуть не повалило в грязь спиной. Еще один интересный эффект. Будь у меня меньше выносливости, полетел бы как пушинка. Целых 500% от силы последней атаки. И пусть я пару раз сбился, допустив слишком большие паузы, но даже так этот эффект пришелся на усиленный удар, урон от которого с легкостью перекрыл оставшееся количество жизней моего противника. Я успел это заметить до того, как зажмурил глаза, чтобы волна грязной жижи, поднявшаяся от этого небольшого взрыва, не попала в них. Но зато вонючая, застоявшаяся вода все-таки залила мне нос и рот, из-за чего у меня появилось ощущение, что я только что, скажем так, от души понырял. Когда я вытер лицо и сплюнул остатки тины, нечто, напоминающее разорванный кожаный скафандр, еще стояло и дымилось, распространяя вокруг удушающий смрад горелой тухлятины. Каппа был мертв. У него выгорели все внутренности, но толстенная кожа, несмотря на многочисленные разрывы, Спеклась и осталась стоять дымящимся изваянием в форме чуть сгорбленного своего обладателя. И тут я впервые за долгое время, проведенное в этом мире, не выдержал и выплеснул в болотную воду содержимое своего желудка. Да уж, настолько отвратительным было открывшееся передо мной зрелище. Придя в себя, я не нашел ничего лучше, чем расхохотаться. Все же порой человеческий организм преподносит нам странные сюрпризы. Но смех этот был скорее истеричный, чем радостный. Не выдержав, я подошел к кожаной фигуре и ударом ноги повалил ее в грязь. В этом не было особой необходимости, но и смотреть на эту картину мне было неприятно. Что ж, испытания прошли успешно, и даже в таком урезанном виде дали мне серьезную пищу для размышлений. Это была первая мысль, которая пришла в мою голову. Но следом явилась и вторая, уже более взвешенная. Капы для меня. Давно уже не соперники, если уж говорить откровенно. Так что все эти эффектные кровавые фонтанчики и взрывы кровеносных сосудов с выгоранием внутренностей – не более чем картинка уничтожения слабого монстра. Попадись мне кто-нибудь посерьезнее. Вряд ли бы я уничтожил его за такой короткий промежуток времени. Там уж наверняка мне пришлось бы побегать, уворачиваясь от вражеских атак. И рассчитывать на то, что я успею провести 10 ударов этого кровавого комбо вовремя, не приходится. На самом деле, подобная попытка была бы просто глупой потери времени и инициативы. Огонь будет, конечно, слабее, зато результат гарантирован. Но что тоже без сомнения. У моей магии из-за скрытности слишком много ограничений. Так что даже этими способностями можно и нужно будет учиться пользоваться, встраивая их в мою систему боя. Да, это не совсем то, что мне было нужно, но и лишать себя возможности новых умений было бы глупо. Вот только кипящий в крови адреналин вынудил меня решиться на авантюру. А что? Если даже убьют, я тут же воскресну и продолжу свое курощение по-темному. «Забавное слово», — улыбнулся я сам себе. Помню, в детстве мне очень нравилась эта книжка о Карлосине, который живет на крыше. Я даже, пока был еще очень маленьким, искренне верил, что такие упитанные человечки с мотором на спине встречаются исключительно в шведской столице. О том, что в реальной жизни их нет, я, разумеется, узнал потом и даже загрустил. Но быстро забыл об этом, потому что стал читать и другие книжки. А вот теперь, надо же, вспомнил словечко «курощение». «Как там было?» «Есть три способа. Курощение, низведение и дураковаляние. Насчет последнего спорно, а вот первое и второе — это точно те самые вещи, которыми я решил заняться на болоте. И поможет мне в этом никто иной, как каппа-генерал. Тем более, что после открытия с кабаном во мне проснулся интерес, похоже, нездоровый, к монстрам такого типа». Огромное, покрытое кожаными пупырышками существо, не скрывающееся, в отличие от своих мелких сородичей под водой, а гордо возвышающееся над кочками. И если обычные каппы были похожи на лягушек с черепашьими панцирями, то этот был самый настоящий жабой с шипастой броней на спине. Каппа-генерал, уровень 25. Легендарное существо.